Вернувшись домой, Миюки провела ночь в одиночестве. Она нередко оставалась одна. Из-за тренировок с отдельным магическим батальоном были времена, когда Тацию не было дома. В эти времена она обязательно получала от него сообщение и сегодняшний день не стал исключением. К тому же Миюки всегда была связана с братом, каким бы расстояние ни было. Не абстрактной или идеологической связью, брат своей силой всегда следил за её окружением и защищал от всех угроз. Как и сейчас. Даже если она на время прекратила подавлять силу брата, его охрана никогда не прекратится. Тация будет всегда подсознательно смотреть за Миюки, Эта мысль по-прежнему её радовала, хотя выбора ему никто не давал. Как раз в эту секунду зазвучала мелодия телефона, мелодия, которая почти никогда не звучала. Судьба оманит. Как и эта фраза, эта мелодия всегда решала их судьбу. Она поспешно встала на ноги, слегка прихорошилась, встала перед камерой и приняла видеозвонок. «Давно не виделись, Басома!» «Прошу прощения за поздний час, Миюки!» «Нет, это далеко не так». Подняв глубоко склонённую голову, Миюки увидела, как на другой стороне экрана тепло улыбается элегантная женщина, одетая в совершенно чёрное платье. Хотя на самом деле ей было за сорок, внешний вид давал впечатление, что ей тридцать. Но Миюки не показалось, она и вправду выглядела на тридцать. В отличие от несказанной красоты Миюки, эта женщина была полна женственного шарма и очаровательной зрелой красоты. Это была сестра-близнец их матери. Текущая глава семьи Йоцубо, одна из сильнейших волшебников мира. Йоцубо Мая. «Неужели? Все же сегодня был довольно напряженный день». «Извините, что заставила волноваться». Коротко ответив, она еще раз грациозно поклонилась перед камерой. Майя неторопливо кивнула на позу племянницы. «Теперь, когда я увидела твое лицо, я могу расслабиться. Впрочем, волноваться и не нужно было. С тобой ведь болтаться. Кстати, а где он сейчас?» Будто ненароком это вспомнив, или, может быть, просто случайно перейдя на эту тему, Мая задала вопрос. Тем не менее, Миюки это не обманула. Она очень хорошо понимала, что это не настоящего вопрос тёти. «Мои искренние извинения». Они сама все еще разбирается с некоторыми послеоперационными обязанностями и еще не вернулся. Ау, не могу поверить, что отец оставил свою милую сестренку. Куда же он убежал? Тратить зря свое время? Что за головная боль? Майя прижала руку к лицу и этим преувеличенным движением изобразила потрясение. Я огорчена, что мы заставили вас волноваться. Я не всегда знаю, где они само находятся в любой момент времени. В сравнении Миюки оставалась в своей безупречной осанке и уважительном отношении. Тем не менее Абасама нет причин для беспокойства. Меня всегда защищает сила сама А, это верно. Миюки, хотя ты открыла печать, Таци никогда не откажется от своей клятвы. С небольшой улыбкой сказала Майя. Эта улыбка, казалось, сделала выговор Миюки за снятие аквафтации без предварительного согласования с Майей. Верно. Как вы и сказали, Абасама, где бы ни была Нисама, он никогда по собственному желанию не откажется от своих обязанностей стража. Но, несмотря на это, серьёзное отношение Миюки не оставляло бреши, которой можно было бы воспользоваться. Слышать, как ты это говоришь, безусловно успокаивает. А, да. Почему бы вам двоим не приехать домой в следующее воскресенье? Уже прошло много времени с тех пор, как я видела вас лицом к лицу. «Я потрясена вашим приглашением. Я передам это сообщение Анисами, когда он вернётся». «Буду с нетерпением ждать. Тогда спокойной ночи, миёки. «Спокойной ночи, оба сама». Экран погас, Миюки глубоко вздохнула и, убедившись, что связь оборвалась, свалилась на диван. Она была под огромным давлением, всякий раз, когда сталкивалась с тётей. Почему-то она всегда выбирала время для звонка, когда брат отсутствовал. На самом деле она, вероятно, намеренно выбирала это время. В конце концов, это ведь их тётя. Она должна понимать то, что не может понять Миюки. Тем не менее, Миюки не могла позволить себе быть небрежной перед Маей. Любое неуместное заявление приведёт к дальнейшему ограничению передвижений брата. Она распахнула шторы и посмотрела в сторону западного неба, где был брат. Чтобы закончить инцидент раз навсегда, брат, вероятно, сопровождает Казаму По крайней мере, так говорилось в сообщении, которое получила Миюки, Тацию никогда ей не лгал. Сердце говорило ей, что это необходимо. Миюки ничто не радовало больше, чем необходимость других в Таце. Но сегодня, этой ночью, сердце тосковало и желало, чтобы Таце остался рядом. Сейчас Миюки была одна в их доме. Она взяла на себя слишком одинокое и трудное время жизни. А не сама. Взывая в мыслях к брату, она нежно обхватила себя руками, будто чувствуя остатки тепла от нежного объятия брата ранее, Руки-миюки сжались вокруг тела. 31 октября 2095 года. Был Хэллоуин, но поскольку Таца не был христианином, сегодняшний день не имел для него особого значения. Он прибыл на базу Цусимы. 35 лет назад, во время Третьей мировой войны, шумного периода, когда 20 лет вспыхивали бесчисленные войны, этот остров был атакован и скорее силами автономного региона Большого Азиатского Альянса, 70% жителей погибло. Так случилось потому, что власти не хотели давать какие-либо поводы для раздражения соседей, это привело к тому, что остров на государственной границе был лишён даже минимального гарнизона войск. У корейской армии тоже были свои причины, проще говоря, времена были такими. Тем не менее, 70% жителей погибло, 20% сбежало, понеся лёгкие тяжёлые увечья, а остальные 10% попали в плен. Очевидно, что остров был захвачен. Вернув себе Цусиму, японское правительство превратило остров в крепость. Это была передовая база с крупномасштабными военными пристанями и крепкими стенами. С передовым противовоздушным и противокорабельным вооружением это была база Цусимы. «Особый лейтенант, просим прибыть в командный пункт». Вызов пришёл из передающего устройства на его левом ухе, с крыши Тацуя вернулся внутрь базы. Он смотрел в сторону моря, где можно было увидеть очертания корейского полуострова. «Ты здесь!» Увидев, что Татсуя вошёл в комнату, всё ещё одетый в мобильные костюмы с опущенным защитным стеклом шлема, и отдал честь, Казама в ответ тоже отдал честь и показал жестом, чтобы тот сел. Хотя несколько человек косо посмотрели на него, одетого в чёрную военную форму с опущенным защитным стеклом и экраном шлема, Татсуя это не волновало, а он сел на стул в углу командного пункта. Несколько позади Татсуи появились Янаги и Санада. Как и ожидалось. Как только все собрались, без какого-либо предупреждения заговорил Казама. Хотя Тацу и компания к этому привыкли, многие на базе были не в силах скрыть замешательство. «Вражеский флот готовится к отбытию. Пожалуйста, посмотрите на это изображение». Большой экран, занимающий всю стену, показал фотографии, которые, вероятно, были сделаны со спутников. На них были 10 крупных кораблей и в два раза больше эсминцев и торпедных катеров, готовящихся к отплытию. Эти снимки были сделаны пять минут назад. Исходя из этой оценки, враг выйдет в море не позднее, чем через два часа. По масштабам мобилизации это будет не одиночный удар, они, похоже, собираются оккупировать регион Кусю, Санин и Хукурико. «Неужели они в самом деле планируют начать войну?» — выкрикнул один из молодых лейтенантов, когда услышал слова Казама. Судя по возрасту, он, должно быть, сюда был переведён недавно. «Полагаю, они все последние три года были с нами в состоянии войны». Чуть насмешливо ответил Янаги, а не Казама. Покраснев от стыда, задавший вопрос лейтенант быстро отступил. «Мои извинения. Моим подчиненным не хватает манер. В конце концов, следует позволить ему хотя бы сохранить лицо». Тем не менее, вывод напрашивается такой, как и сказал капитан Янаги. «Забудьте мирный договор. Между нашей страной и Большим Азиатским Альянсом нет даже договора о прекращении огня». Раз они не сообщили мобилизации своего флота, можно спокойно предположить, что они готовятся к нападению на нашу страну. Казама снова предоставил дополнительные подробности. По Международной конвенции крупномасштабная военно-морская мобилизация для невоенных целей требует уведомления соседних стран. Во время перемирия или просто когда обе страны прекратили огонь, любая нераскрытая военно-морская мобилизация с неясными мотивами может быть истолкована как подготовка к началу военных действий против другой страны. Атмосфера в командном пункте накалилась. Хотя враг уже закончил мобилизацию флота, к сожалению, наш флот начал мобилизацию лишь вчера, пока мы вынуждены использовать наземные или воздушные силы, чтобы сдержать военно-морские силы врага. Атмосфера становилась всё тяжелее. Жестокая битва неизбежна. Никто не мог сформировать ответ. Поэтому, чтобы выйти из текущего положения... «Отдельный магический батальон задействует магическое оружие стратегического класса. Эта боевая операция уже одобрена Объединенным комитетом начальников штабов». Присутствующий тут персонал базы смотрел на Казаму любопытными и ожидающими глазами. «Кроме того, пожалуйста, позвольте моему отряду реквизировать первую комнату наблюдения. Если атака будет успешной, тогда в это время...» Казама продолжил объяснять. Тем не менее, Тация знал, что ему уже нет необходимости продолжать слушать. Его миссия — начать нападение магическим оружием стратегического класса, не более того. По пути он уже проанализировал данные крепости. Первая комната наблюдения — одно из сооружений, использующих спутники низкой высоты для наблюдения за вражеским берегом. На основании уже одного этого Тация понимал, что будет сделано и что от него требуется. Как и вчера, Татсуя был в мобильном костюме с третьим глазом в руке. Он встал в центр первой комнаты наблюдения. Экран перед ним передавал трехмерное изображение со спутников и позволял с любого угла наблюдать за вражеским строем. По установленным требованиям Татсуи, текущая проекция была на 100 метров в ней и 30 метров над уровнем моря. Особо, лейтенант Агура, ты готов?» Санадо задал вопрос. «Подготовка завершена. Спутниковая связь в полном порядке». Тацо функции в шлеме модифицировал свой голос, прежде чем ответить на приказ. «Взрыв материи! Подготовить к огню!» В сопровождении голоса Казамы Тацо поднял третий глаз. Военно-морской порт города Чжэньхай. флот Большого Азиатского Альянса собрался на другой стороне базы Коджеда. Центральный военный корабль на ветру развивалась знамя, должно быть это был флагман. Он нацелился на это знамя. Используя трехмерное изображение со спутника как ключ, он начал поиск информационного тела. Боевое знамя весило примерно один килограмм. Подготовка завершена, прошептал он тихо. Комната была в полной тишине, так что этого было более чем достаточно. Взрыв материи активировать. Взрыв материи активация. Повторяя приказ Казамы, Таци нажал на спусковой крючок третьего глаза с базы Цусима через пролив прямо в военно-морской порт Чжэньхай. Магия Тацуи преобразовала один килограмм материи прямо в энергию. В соответствии формулы Эйнштейна, тепловая энергия равнялась приблизительно 20 миллионам тонн тротила. Экран потемнел, избыток света заставил спутники активировать функцию безопасности. А вот почему они не могли видеть когти ада, разрывающие землю. На борту флагманского судна, пришвартованного в военно-морском порту Чжэньхай. Внезапно появилось солнце. Это тепло игнорировало любые транспортные средства, что уж говорить о живых людях. Высокая температура испаляла металлические корпуса в металлический пар. Ударная волна превзошла скорость звука. На фоне хлынувших инфракрасных лучей, ударных волн и металлического пара сооружения военно-морского порта исчезли. Всё, что было в непосредственной близости, будь то человек или объект, испарилось. Люди и объекты, которые находились немного дальше, либо взорвались, либо сожглись в пепел. Поверхность океана закипела из-за полещей температуры, вызывая бесчисленные взрывы пара. Последующие ураганы цунами затопили базу Каджода на противоположном берегу, если бы не Каджода, выступивший дамбой, даже базан Сусими и Кусю пострадали бы от гнева цунами. Разрушения не ограничились лишь военно-морским портом Джинхай. ударные волны поразили соседние военные объекты, Наверное, нет худы без добра, так как рядом с военно-морским портом Джаньхай не было никаких гражданских городов. После титанического ада абсолютно ничего не осталось. Как только изображение со спутника было восстановлено, все без исключения на базе Цусима затаили дыхание. Некоторые из молодых офицеров побежали в туалет блевать. Никто не мог винить их за слабость. Даже члены отдельного магического батальона не могли скрыть бледность на лицах. Впервые они увидели своими глазами, что на самом деле значит волшебник стратегического класса. «Положение врага?» После того, как Казама задал вопрос, Фадзибайоси отчаянно посмотрела назад на устройство наблюдения. «Вражеский флот разрушен?» «Нет, полностью уничтожен. Должны ли мы атаковать?» И впрямь, оккупация сейчас будет простой задачей, тем не менее Казама покачал головой. «Нет нужды. Отмена всех последующих процедур...» «Эта операция завершена. Все подразделения подготовятся к возвращению!» Дал приказ отступать Янаги, последовав приказу Казамы. Таца опустил третий глаз, скрытый под шлемом, глаза у него ни в малейшей степени не дрогнули. Выжженный Хэллоуин. Будущие историки будут оглядываться на этот день и так его называть. Это был поворотный момент как в военной, так и в обычной истории, Это был день, когда магия доказала, что превзошла механическое, ядерное и биологическое оружие. Перед всеми раскрылась правда, что одна магия определила исход между победой и поражением. Это была истинная заре история для расы, известной как волшебники, во всей её высокой славе и тёмном страдании.